Глава четвертая. Путь во мгле. Был уже вечер, когда отряд остановился на ночлег. Все смертельно устали. Горы быстро тонули в сгущающемся мраке, с вершин по-прежнему тянул холодный ветер. Гендельф подумал и еще раз отделил всех миру вором из фляги, а после ужина собрал совет. «Ночной переход отменяется». — сказал Мак. — Карадрос так вымотал нас, что придется отдохнуть. — Но куда идти потом? — спросил Фродо. — Ничего не изменилось. Взглянув на него, как можно спокойнее отвечал Мак. — У нас только два пути. Вперед к цели или назад в Ривендал. Пиппин при упоминании о возвращении не смог сдержать робкую улыбку. Мэри и Сэм тоже с надеждой поглядели на мага, а Рагорный Барамир не отреагировали на его слова, а Фродо заметно встревожился. «Конечно!» — в волнении заговорил он. «Я хотел бы оказаться там снова, но как же я вернусь? Разве нет другой дороги? Разве мы уже сдаемся?» «Ты прав», — мягко улыбнулся маг. «Вернуться — значит сдаться и ждать худшего поражения». Если мы вернемся сейчас, второй раз уже не выйдем. Рано или поздно Ривендал окажется в осаде и не выстоит на этот раз. Ужасны кольценосцы, но они лишь тень того ужаса, который падет на земли запада с возвращением кольца на палец своего хозяина. «Тут и думать нечего!» — сердито произнес Фродо. «Идти надо! Ведь есть же какой-то путь!» Сэм, повернувший к нему голову, помрачнел. — Да, путь есть, — задумчиво поглаживая бороду, проговорил Гэндальф. — Еще когда мы обсуждали маршрут, я думал об этом пути, но хорошего в нем мало. Я не стал бы вам ничего говорить. К тому же Арагорн был против, пока оставалась надежда пройти через перевал. — Ну уж, если другой путь хуже, — покрутил головой Мэри, — значит, он действительно никуда не годится. Маг словно не обратил на него внимания. — Дорога, которую я помянул, ведет в подземелье Мории. Последние слова маг подчеркнул голосом. Гимли вскинул голову. В глазах гнома полыхнуло затаенное пламя. Остальные при одном названии невольно втянули головы в плечи. Для хоббитов море была только смутной легендой, но легендой страшной. «Вести-то она ведет», — мрачно заметил Арагорн. «Да только вот куда выведет». «Это не хороший путь», — решительно заговорил Боромир. «Я не вижу никакой необходимости лезть под землю. Нам не удалось перевалить горы здесь, не беда». «Можно спуститься к югу и пройти перевалами к Гриве Рохана. Я же так и попал в Ривендал. Там живут наши союзники. А можем пройти еще дальше, к побережью, пересечь Изен, пройти через Лебеннин и попасть прямо в Гондор». «Сейчас многое и быстро меняется, Боромир». Гэндальф положил руку на плечо воина. «Разве недостаточно измены Сарумана?» Да, мне не миновать еще одной встречи с ним, но кольцо не должно появляться поблизости от Изенгарда. Грива Рохана закрыта не для нас, а для хранителя. А на кружную дорогу у нас нет времени. Такое путешествие займет не меньше года. Идти придется через множество стран. Большинство пустынны, но небезопасны. Там достаточно глаз и у врага, и у Сарумана. Когда ты шел на север, ты был для них просто одиноким путником, до которого врагу не было дела. У него голова была занята погоней за кольцом. Но теперь ты идешь с отрядом, сопровождающим хранителя, и опасность растет с каждой лигой, пройденной под открытым небом. После нашей неудачи на Карадросе я расцениваю положение как отчаянное. Если не исчезнуть в самое ближайшее время, надежды не останется. Только поэтому я заговорил о пути под горами. Из всех путей, о которых знает враг, об этом он будет думать в последнюю очередь. «Да не знаем мы, о чем он думает!» — в сердцах воскликнул Боромир. — Может, он вообще за всеми дорогами следит? Тогда сунуться в море значит, оказаться в ловушке. Лучше уж просто постучать в ворота Черной крепости. В одном этом названии — море уже чуется беда. — Ты совершенно напрасно сравниваешь море с крепостью Саурона, — повысил голос маг. — Не стоит говорить о том, чего не знаешь. Я единственный из вас побывал в подземельях Долгулдура и вышел оттуда, но из бара дура не возвращаются, и я не повел бы вас в море, если бы не рассчитывал вывести оттуда. Возможно, там орки. И хорошего в этом, конечно, мало, но большинство орков Мглистых гор погибло в битве Пяти Воинств. Орлы предупреждали, что они снова стали стягиваться к горам, но есть надежда, что море пока свободно. Больше того, есть надежда встретить где-нибудь там Балина, сына Фундина. Мы не от хорошей жизни выбираем этот путь, нас толкает нужда. «Я иду с тобой, Гэндальф!» — пылко воскликнул Гимли. «Если ты найдешь и откроешь запертые двери, я взгляну на зал и Дарина, чего бы мне это ни стоило!» — Спасибо за поддержку Гимли, — улыбнулся гному Гэндальф. — А двери мы с тобой отыщем и морью пройдем. В подгорном царстве голова гнома перетянет и хоббичью, и человечью, и эльфийскую. Да и для меня это не первый спуск в залы морей. Я долго искал там Трайна, сына Трора. Я прошел морею насквозь, и, как видите... Вышел живым. «И мне пришлось побывать там», — тихо произнес Арагорн. «Но мне вполне хватило одного раза». «А я и первый раз ни за что не полезу!» — выкрикнул Пиппин. «И я не хочу», — с запинкой пробормотал Сэм. «Так ведь никто не хочет», — проникновенно сказал маг. «Только вопрос стоит по-другому. Кто пойдет со мной?» если я поведу вас туда. «Я пойду!» — решительно заявил Гимли. «Я тоже пойду», — тяжело промолвил Арагорн. «Ты пошел за мной на перевал, мы едва не погибли, но ты не укорял меня, хотя и предупреждал. Теперь я пойду за тобой, хотя и предупреждаю». «Не о кольце речь и не о нас!» — голос Арагорна дрогнул. «Речь о тебе, Гэндальф. Если ты войдешь в ворота Мории, берегись». «Я не пойду», — отрезал Боромир. Потом помолчал и добавил. «Если только все не решат идти, пусть выскажется малый народ. И уж хранителя-то во всяком случае надо выслушать». «Я не хочу идти в Морию, ясным голосом произнес Леголас. Хоббиты молчали. Сэм поглядывал на Фрода. «Я тоже не хочу идти», — после долгой паузы вымолвил Фрода. «Но я от совета Гэндальфа не отказываюсь. Я прошу вас, не надо голосовать. Давайте поспим, а утром посмотрим. При свете решать легче, чем в этих потемках. Слышите, как ветер воет?» Никто не стал ему возражать. Путники сидели, глубоко задумавшись, а ветер действительно разгулялся в предгорьях. Он забывал в отдалении, и от этого ночь становилась еще неуютней. Внезапно Арагорн вскочил на ноги. — Как ветер воет! — воскликнул он. — Да он воет волчьими голосами! Варги в долине! — Стоит ли теперь ждать утра? — горько произнес Гэндальф. Вот и началась охота. Даже если мы доживем до рассвета, кому придет в голову путешествовать на юг с волками за спиной? «А далеко до морей?» — быстро спросил Боромир. «От Карадроса ворону по прямой миль пятнадцать», — ответил Гэндальф. «Для волка двадцать». «Ладно», — решил Боромир. «Как рассветет, пойдем». «Лучше орка опасаться, чем волка слышать!» «Это верно», — пробормотал Арагорн, проверяя, легко ли вынимается меч из ножен. «Но где варг воет, там и орк рыщет!» «Честное слово, прав был Элранд, прошептал Пип Сэму. «Мне и так нехорошо было, а тут еще эти волки! Я же все-таки не бандабрас, хоть мы с ним и одного рода! Провалиться мне, если я припомню переделку похуже этой!» «Да и у меня сердце где-то в пятках, сударь», — ответил Сэм. «Но нас ведь еще не съели. Люди — народ крепкий. Да и спорить могу, чтобы там судьба не припосла для Гэндальфа. Но уж не волчьи брюха, это точно». Для удобства обороны отряд поднялся на невысокий холм, под которым они недавно совещались. Здесь росли старые корявые деревья, а несколько больших валунов образовывали нечто вроде изгороди на самой вершине — Там развели огонь. Таиться дальше не имело смысла. Темнота и тишина не собьют волков со следа. Хоббиты сидели вокруг костра и беспокойно дремали. Пони дрожал и потел от страха. Волчий вой доносился теперь, казалось, отовсюду. То здесь, то там на равнине вспыхивали огоньки глаз, подбирающиеся все ближе, Неожиданно меж камней показался огромный волчище и протяжно завыл, призывая стаю за собой. Гэндальф, сжимая жезл, шагнул ему навстречу. — Слушай ты, Сауронова тварь! — звучно произнес маг. — Здесь Гэндальф! Только сунься в этот круг, и я с тебя шкуру спущу! Волк коротко рявкнул и прыгнул вперед. Тренькнула тетива, и тяжелое тело глухо ударилось о землю. Эльфийская стрела торчала в горле нападавшего. Леголос опустил лук. Арагорн и Гэндальф шагнули вперед, и горящие глаза разом исчезли. Стая бежала. Вокруг холма стало темно и тихо, только ветер подвывал. Но уже своим голосом. В разрывах облаков изредка показывалась заходящая луна. Ночь кончалась, когда Фродо вскочил на ноги, разом стряхнув с себя сон. Казалось, вокруг взвыла сама темнота. Это варги, бесшумно подобравшись, решили напасть сразу со всех сторон. — Больше огня! — крикнул Гэндальф хоббитом. — Готовьте мечи! Встаньте спина к спине! — Костер окреп от большой охапки сучьев, свет позволил различить множество серых теней, то проскальзывающих между камнями, то перепрыгивающих через них. Арагорн поймал на меч переднего зверя. Боромир, коротко размахнувшись, разрубил пополам другого. Рядом с ним стоял Гимли, широко расставив ноги и поигрывая топором. Звенела тетива! В отцветах пламени Гэндальф словно вырос вдруг. Огромная гневная фигура мага нависла над вершиной холма, будто изваяние какого-нибудь героя древности. Пылающий сук у него в руках горел страшным белым огнем. Варги припали на передние лапы и отпрянули. Над холмом громом раскатился голос. «Наур амедрайтаммен! Наур данингаурот!» С ревом и треском вспыхнули сразу несколько деревьев. Пламя мгновенно перекинулось на вершины остальных. Весь холм оделся цветами слепящего огня. Мечи в руках оборонявшихся сверкали. Последняя стрела, посланная леголосом, вспыхнула на лету и поразила в сердце огромного волка. Остальные бежали. Огонь медленно умирал. Сверху падали угли и пепел. Над сожженными деревьями клубился едкий дым, синея в первых проблесках рассвета. Варги не возвращались. «Ну, что я вам говорил, сударь Перегрин?» Сэм возбужденно, блестя глазами, прятал меч в ножны. «Разве такого слопаешь? Вот уж дивы так диво. Когда совсем расцвело, никаких признаков волков не обнаружилось. Больше того, не нашлось ни одного убитого зверя. а ночной схватке напоминали лишь обугленные деревья до да стрелы Леголаса, разбросанные неподалеку. Все они были целы, кроме одной, сгоревшей до наконечника. «Я так и думал», — мрачно заявил Гендальф. «Это не просто волчья стая, охотившаяся в глуши. Давайте быстро завтракать и собираться». Погода снова изменилась. Теперь кому-то не нужен стал ни снег, ни туман, а наоборот понадобился ясный день, при свете которого легче разглядеть происходящее на равнине. Ветер стих, облака разогнало. День обещал быть теплым и солнечным. «До заката нужно во что бы то ни стало достичь ворот Мории, говорил Гэндальф спутникам. «Это не так далеко». Но троп мы с Арагорным не знаем. Он редко бывал в этих местах, а я лишь однажды подходил к западному краю моря. Вход в нее там. Маг махнул рукой на юго-восток, где протянулась цепочка неприветливых скал, переходящих в сплошную темно-серую стену. Я специально пошел с перевала на юг. Теперь мы выгадали несколько миль. Пора идти. «Пора-то пора», — проворчал Боромир. А зачем мы идем? Найдет ли в то, что ищет? А вдруг ворот больше нет? Тогда что, оказаться между горами и волками? Ах, ладно, вздохнул он. Раз решили, веди. Отряд снова шел к горам. Теперь впереди рядом с магом шагал Гимли. Ему единственному не терпелось попасть в морью. В древности с запада к воротам мории, можно было подойти по берегу Сираннана. Этот поток брал начало неподалеку от ворот. Но то ли Гэндальф сбился с пути, то ли местность с тех пор изменилась, но там, где предполагали, реки не оказалось. Утро давно кончилось, а отряд все блуждал меж красноватых камней. Они и всматривались с вершин валунов, и вслушивались — Но ни блеска, ни плеска воды никто не уловил. Края вокруг лежали безжизненные. Ни следа на серой сухой земле, ни птицы в небе. О том, что может принести ночь, путникам даже думать не хотелось. Надежда уже почти угасла, когда Гимли, все рвавшийся вперед, подозвал остальных. К нему поспешили и оказались неожиданно на берегу высохшего русла. Ни единой лужицы не блестело на дне, но зато вдоль берега вела хорошо заметная, только сильно разрушенная временем, тропа. — О, вот он, наконец! — с облегчением воскликнул Гэндальф. — Это Сираннан, «привратный поток», как его еще называли. Но куда подевалась вода, ума не приложу. Такой шумный был, помнится. — Идем, мы и так задержались. Отряд устал, у хоббитов болели ноги, но они упорно тащились вперед по старой неровной каменистой тропе. Солнце уже клонилось к западу, а они, позволив себе лишь короткий привал для еды, все еще шли к горам. А вот за крутым поворотом дорога принялась петлять, следуя прихотливым изгибам русла вдоль скальной стены. Вдруг она выпрямилась и повела их строго на восток. Скоро впереди показался осохший порог. Через неширокий проем, несомненно пробитый когда-то в камне водопадом, теперь едва сочилась вода. «Как же здесь все изменилось!» — поразился Гендальф. «Я знаю это место. Здесь был каскадный водопад, дорога ступенями поднималась слева, а наверху, прямо у ворот моря, лежало озеро, откуда брал начало поток». Посмотрим, на что это похоже сейчас. Действительно, каменные ступени обнаружили без труда. Гимли быстро принялся карабкаться вверх. За ним поспешили Фродо и Гэндальф. Только забравшись наверх, они поняли, почему пересох привратный поток. Его русло было перегорожено рухнувшими скалами. Заходящее солнце разлило по небу золото заката, А перед путниками раскинулось темное, тихое озеро. Ни единый блик не оживлял угрюмую поверхность. Позади зловещих вод вздымались скалы, исключая всякую возможность дальнейшего пути. Никакого признака ворот в сплошной каменной стене глаз не различал. — Вот марийские стены! — маг указал жезлом за озеро. Там некогда дорога упиралась прямо в ворота. Теперь она под водой, а плыть на ночь глядя, думаю, никому не захочется. — Значит, надо попробовать обойти по краю, — предложил Гимли. — Поднимемся выше до основной дороги. Я знаю, она должна быть там. Посмотрим, нельзя ли подойти к воротам по ней. Только пони нам здесь не протащить. В любом случае в подземелье мы его не возьмем покачал головой Гэндальф. «Дорога под горами и для человека-то проходимо. Пони там делать нечего». «Эх, бедный Бил, вздохнул Фродо. «Я как-то и не подумал о нем. Что теперь Сэм скажет?» «Мне тоже жаль», — согласился маг. «Бедный Бил нам здорово помог. Будь моя воля, я не стал бы оставлять его» но если помнишь, я и брать его не советовал, потому что уже тогда боялся, что придется воспользоваться этим путем. День кончался. Вечереющее небо замерцало первыми звездами, когда весь отряд собрался на берегу озера. От северного края их отделяло не более полумили, там виднелось неширокое, относительно ровное пространство. Приходилось спешить, до ворот, как утверждал Гэндальф, оставалось еще мили-полторы. Добравшись до северного конца озера, наткнулись на узкий рукав зеленой стоячей воды, протянувшейся к самым скалам. Гимли, не останавливаясь, вошел в воду, оказалось совсем мелко, только очень скользко. Под водой скрывались покрытые водорослями и противной тиной камни. Фродо содрогнулся от отвращения, ступив в темную, мутную и затхлую воду. Сэм, шедший последним, уже выводил Билла на твердую сухую землю, когда странный звук заставил всех насторожиться. Вроде бы в озере за спиной плеснула большая рыба, а потом донеслось непонятное бульканье. Оглянувшись, спутники заметили в быстро надвигающихся сумерках лишь круги, расходящиеся по воде от середины озера. Снова что-то булькнуло, и наступила тишина. Быстро темнело. Гендель второпился. Остальные едва поспевали за ним. Скоро все оказались на каменистой площадке не больше 10-15 ярдов шириной, заваленной упавшими сверху обломками. Справа лежало жуткое озеро, слева — стена. По этой полке прошли еще около мили и неожиданно наткнулись на огромные падубы. Несколько поваленных стволов гнили наполовину в воде. Видимо, когда-то деревья стояли вдоль дороги, теперь затопленной. Но возле самой скальной стены еще жили два дерева. Фродо даже растерялся — Он никак не ожидал, что падубы могут быть такими большими. Узловатые корни протянулись к воде. Правда, под нависшими скалами даже эти исполины казались издалека не более чем кустарником. Но когда их ветки простерлись над головами путников, отбрасывая густые причудливые тени, все подумали о великанах, стерегущих заповедную дверь. «Наконец-то мы здесь!» — воскликнул Гэндальф. — На этом месте кончается дорога из региона. Падуб был символом народа этой страны. Деревья отмечали границы их владений. В счастливые дни, когда даже эльфов с гномами связывала тесная дружба, западный вход в море всегда был открыт для эльфов и региона. Не по нашей вине она прервалась, — насупившись, заметил Гимли. — Я не слыхал, чтобы кто-нибудь обвинял в этом эльфов, — возразил Леголас. — А я слышал и то, и другое, — прикрикнул на них Гэндальф, — и не собираюсь сейчас разбираться в давних делах. — Поймите, мне нужна ваша помощь, а вы заводите дрязги. Дверь закрыта. Чем скорее мы найдем ее, тем лучше. Ночь на носу. Повернувшись к остальным, он распорядился — Пока я буду искать вход, приготовьте поклажу. Боюсь, с нашим верным помощником придется расстаться. Теплые вещи можно бросить, зимы мы теперь не увидим. Распределите припасы и мехи для воды. — Как же так? — недоуменно вопросил Сэм. — Ведь мы же не можем просто бросить беднягу Билла в таком гиблом месте, а, Гендельф? Это же нечестно. Он уже столько прошел с нами. Мне жаль, Сэм коротко ответил маг. Но когда откроется дверь, ты едва ли затащишь его внутрь. Придется тебе выбирать между пони и хозяином. Он даже в драконью берлогу пойдет, если я его поведу. Сэм решил стоять до последнего. Ведь это все равно, что убить его. Волки же вокруг, сами говорили. Нет, не все равно, отрезал маг. Он положил ладонь на голову пони и тихо заговорил ему в ухо а потом шлепнул по спине. «Иди, дружок, да будут на тебе охрана и водительство. Ты умное животное, многому научился в Ривенделле. Выбирай тропы с травой, потихоньку доберешься до дома Элрэнда или куда пожелаешь». «Все, Сэм, хватит». Макс сурово взглянул на Хоббита. «У него теперь столько же шансов уцелеть, сколько и у нас». Сэм ничего не ответил. Билл, видимо, прекрасно понявший слова мага, вздохнул и сунулся мордой в Сэмова ухо. Бывший садовник, всхлипывая, начал распутывать вьючные узлы, остальные принялись разбирать по клажу. Управившись, все повернулись посмотреть, как идут дела у мага. Но Гендельф просто стоял между двух деревьев, уставясь в стену, словно надеясь взглядом продолбить в ней проход, Гимли бродил вокруг, выстукивая скалы обухом топора. Леголас изящно прислонился к скале, словно вслушиваясь во что-то. — Мы готовы, — сообщил Мэри. — Куда входить-то? Я никаких дверей не вижу. — Двери в царство гномов не увидишь, если они закрыты, — сказал Гимли. — Даже те, кто их делал, не найдут ничего снаружи. И открыть их невозможно, если секрет утрачен. «У этой двери таких секретов быть не должно», — отрываясь от созерцания скалы, произнес Гэндальф. «Вряд ли все настолько изменилось, чтобы внимательные глаза, знающие, на что смотреть, не обнаружили знаков». Он подошел к стене. Прямо перед ним, меж теней, отбрасываемых падубами, оставалось совершенно ровное место — Маг, что-то бормоча себе в бороду, принялся водить руками над скалой. Потом отступил назад. «Ну, теперь видите что-нибудь?» — спросил он. Лунный свет лежал на гладкой скале. Никто по-прежнему ничего не видел. И вдруг на камне, как раз там, где прошлись руки мага, начали проступать едва заметные серебристые линии. Поначалу они были не толще паутинки и лишь посверкивали прерывистов в неверном свете, но с каждой секундой становились все отчетливее. Теперь уже угадывался общий контур рисунка. В верхней части, подаркой, увитой эльфийскими рунами, обрисовалось изображение молота и наковальни, увенчанное семизвездной короной. Еще ниже означались два дерева с полумесяцами наверху, а прямо посередине Ярко засияла одинокая многолучевая звезда. «Знак Дарина!» — воскликнул Гимли. «И дерево высоких эльфов!» — добавил Леголас. «И звезда дома Феонора!» — закончил Гэндальф. «Рисунок сработан из Итильдина. Этот металл отражает только звездный и лунный свет, да и то, если его пробудет владеющий языком давно забытым в Средиземье. Надо знать слова. Я знал их, но так давно, что не сразу вспомнил. — А что здесь написано? — спросил Фродо, уже давно пытавшийся разобрать знаки над аркой. — Мне казалось, я знаю эльфийские буквы, но эти мне непонятны. — Это язык эльфов Древнего Запада, — сказал маг. — Ничего интересного для нас надпись не содержит. Она означает «Двери Дарина, Повелителя Мории. Скажи, друг, и входи». Они же, вот здесь помельче, «Я, Нарви, создал дверь». Келебримбор из -за Региона запечатлел эти знаки как это понять? Скажи, друг, и входи, — ошеломленно проговорил Мэри. — Есть ясного, — фыркнул гном. — Если ты друг, назови пароль, двери откроются. — Да, — с сожалением протянул Гэндальф, — вполне возможно, что они открывались по слову. Некоторые ворота гномов открываются только в определенное время, другие — лишь перед определенным лицом — А третьи и вовсе с замками и ключами, даже если все времена и слова известны. Здесь-то замка нет. В одни Дарина, ворота мории стояли открытыми. Наверное, здесь сидели превратники, но даже если их закрывали, любой знающий слова мог войти. По-моему, так, Гимли. Так, так, отвечал гном, только слова уже. Никто не помнит. Весь род Нарви, все их искусство, давно исчезли с лица земли. — Как? Разве ты не знаешь слов, Гэндальф? — обескураженно спросил Боромир. — Нет, — коротко ответил маг. Остальные с удивлением посмотрели на него. Только Арагорн, слишком хорошо знавший Гэндальфа, остался невозмутим. — Тогда что толку было волочь нас в эту треклятую дыру? — взорвался гондарец. Ты же говорил, что проходил под земельями. Как же ты попадал туда, если не знаешь слов? — Отвечаю на первый вопрос, — спокойно проговорил маг. — Да, я не знаю слов. Пока. — Насчет толка от моих поступков ты будешь интересоваться тогда, когда они окажутся бесполезными. Глаза мага сверкнули под нависшими бровями. Что же до второго твоего вопроса? Ты, как я понял, мне не веришь. Ты, видно, голову потерял. Я шел с востока. Изнутри эти двери можно открыть легким толчком, а снаружи только повелительными чарами, силой их не взять. «Ну что же все-таки делать?» — вырвалось у Пиппина. «Можно попробовать постучать в них твоей головой, перегрентук!» — раздраженно ответил маг. «Может, хоть тогда я на короткое время отдохну от дурацких вопросов и поищу нужные слова. Я знаю все заклятия на всех языках, даже орочьих, для открывания чего угодно. Я и сейчас сходу могу штук сто вспомнить». Но понадобятся самые простые, незачем перебирать все. Я даже не собираюсь выпытывать у Гимли тайный язык гномов, которого кроме них никто не знает. Слово было эльфийским, как и надпись на арке. Это любому ясно. Он снова подошел к скале и слегка коснулся звезды жезлом. «Аннон Эделлен Эдро «Тенна зного трим, ластобет произнес маг повелительно. Серебряные линии рисунка вспыхнули на миг и снова потускнели. Камень не дрогнул. Гендельф произнес множество заклинаний, то быстро и громко, то медленно и тихо. Перепробовал много эльфийских слов, но ничего не происходило. Скала незыблемо стояла перед ним, а на небе уже вовсю высыпали звезды. Снова и снова подходил маг к скале. В голосе его постепенно проступили гневные нотки. «Эдро!» — восклицал он, ударяя жезлом о камень. «Откройся!» — повторил он раз двадцать на всех известных и неизвестных языках. Все было тщетно. Наконец, швырнув жезл под ноги, он сел на камень и замер. Ветер донес издалека волчий вой. Билл вздрогнул и нервно переступил копытами. Сэм подскочил к нему и начал оглаживать, нашептывая в ухо нечто успокоительное. — Придержи его, — посоветовал Боромер. Похоже, он нам еще пригодится, если только волки до нас раньше не доберутся. — Ух, как мне ненавистна эта вонючая лужа! Он наклонился, схватил увесистый камень и в сердцах запустил на середину озера. Камень исчез без всплеска, едва булькнув, но, почти слившись с этим звуком, донеслись другие: шелест, журчание. Огромные круги пошли по воде и двинулись к берегу. Только начались они не там, где упал камень. Зачем ты это сделал, Боромер? упрекнул воина Фрода. Мне озеро тоже не нравится, я боюсь его. Не волков, ни подземелья за дверями, а чего-то еще. Именно озеро. Не надо его тревожить. «Уйти бы нам отсюда!» — озираясь, проговорил Мэри. «Ну что ж Гэндальф ничего не делает!» — шепотом воскликнул Пиппин. А Гэндальф сидел ни на что не обращая внимания, то ли в отчаянии, то ли в глубоком раздумье. Волчий вой послышался снова, уже ближе, Круги по воде все шли, первые докатились до берега. Внезапно, заставив всех вздрогнуть, маг вскочил и расхохотался. Him... <gtricul> — вскричал он. «Ну, конечно!» «Ха-ха-ха! Это же просто до нелепости, как и все остальные загадки, когда найдешь ответ!» Подняв жезл, Он встал перед скалой и ясным голосом произнес единственное слово «Меллон». Звезда рисунка вспыхнула и погасла. Совершенно беззвучно в камне возникла тонкая вертикальная трещина. Обозначился проем, и огромные дверные плиты дюйм за дюймом медленно отворились. За ними ощущалась каменная лестница, но видны были только несколько ступеней, остальные скрывал непроглядный мрак. Отряд охнул. — Надо же так ошибиться! — восклицал Гэндальф. — И мне, и Гимли. Только Мерри почти отгадал сразу. Слово все время было у нас перед носом. Оно же написано на воротах. Просто надо было прочесть... «Скажи, друг, и входи. Стоило мне произнести по-эльфийски «друг», и двери распахнулись. Совсем просто. Слишком просто даже для мудрого в эти темные времена. О, счастливые древние дни! А теперь идем! Мак шагнул вперед и уже поставил ногу на порог, но в этот миг разум случилось несколько событий. Фродо почувствовал, как что-то схватило его за ногу и с криком «Упал!», Пони дико ржанул от страха и, задрав хвост, умчался по берегу в темноту, Сэм кинулся было за ним, но остановленный криком хозяина метнулся назад, остальные обернулись. Кошмарное зрелище предстало их глазам. Воды темного озера вскипели. Казалось, огромный клубок змей движется к берегу. Из воды выхлеснуло длинное извивающееся щупальце, бледно-зеленое, слабо светящееся и противное. Оно поймало Фрода за ногу и теперь тащило в озеро. Сэм в выступлении рубил его своим маленьким мечом. Щупальца разжалось и выпустило Фрода, но из воды взметнулось еще не менее двадцати змеящихся рук. Озеро бурлило, и гнусный смрад тек на берег. Быстро все в ворота! Закричал Гендельф, разбивая оцепенение сковавшее остальных. Он прыгнул назад и сильными толчками погнал хоббитов к проему. Они едва успели. Сэм и Фродо стояли на первых ступенях лестницы, маг только вошел, а весь берег перед входом в подземелье кипел извивавшимися щупальцами шарившими по скалам. Одно даже уцепилось за порог, жирно блестя в звездном свете. Гэндальф, повернувшись, то ли наблюдал за ним с интересом, то ли раздумывал, каким словом закрывают двери. Впрочем, слова не понадобились. Сразу несколько кольчатых плетей облепили створки и силой захлопнули их. Пал мрак. Снаружи слабо донесся шум. Там что-то билось и ломалось о камень. Сэм, судорожно вцепившийся в руку Фрода, бессильно осел на ступени. — У Бедный старый Билли, — дрожащими губами едва вымолвил он, — волки и змеи. Змеи — это для него уже слишком. Я теперь выбрал, сударь. Я с вами иду». Они услышали шаги Гэндальфа. Очевидно, он подошел к дверям и ударил в них жезлом. Камень едва заметно вздрогнул, но створки не шелохнулись. «Все», — произнес Мак. «Эти двери для нас закрыты. И есть только один выход наружу. По другую сторону гор. Судя по звукам, там целый обвал, да еще вырванные деревья сверху лежат». Жаль, красавцы были падубы и так долго стояли. Я чувствовал. Я чувствовал, пытаясь совладать с голосом, повторял Фродо. Как только вступил в эту воду, все время чувствовал ужас поблизости. Что это за твари? Или их там много было? Не знаю. Видимо, Гандальф пожал плечами. Не знаю, повторил он. Но уверен, всеми злобными руками, лапами и щупальцами движет одна цель. Что-то выползло, а может, что-то выгнали из темных вод под горами. В глубинах мира скрыты твари пострашнее и постарше орков. Маг подумал, что кто бы ни жил в озере, первым делом среди всех тварь цапнула фрода, но вслух говорить об этом не стал. Боромер проворчал нечто, но не учел подземного эха многократно усиливавшего звуки, и все расслышали его бормотание. — В глубинах мира. Вот именно. Туда нас и занесло против моей воли. Кто нас теперь вызволит из этой смертной тьмы? — Я, — спокойно отозвался Гэндальф. — А Гимли мне поможет. — Не теряйте из виду мой жезл. Маг поднялся по ступеням, высоко держа в руке слабо светящийся жезл. Лестница оказалась в полном порядке. Путники насчитали две сотни ступеней, прежде чем вышли в ровный коридор, уводящий в тьму. Давайте присядем и перекусим здесь на площадке, предложил Фродо. Трактир мы ведь все равно не найдем поблизости. Ужас, испытанный на берегу, потихоньку отпускал Хоббита. На смену ему пришло острое чувство голода. Предложение пришлось по нраву всем. Едва видимые во мраке, путешественники расселись на ступенях. После еды Гэндальф в третий раз обнес всех миру вором. — Боюсь, ненадолго его хватит, — вздохнул он, закрывая флягу. — Но после этого страха у ворот хлебнуть необходимо. Даже если нам сильно повезет, мы и остатки допьем прежде, чем увидим другую сторону. Воду поберегите. В море есть и ручьи, и родники, но лучше бы их не касаться. Ближайший случай набрать воды представится, пожалуй, только в долине Туманного ручья. «А долго нам туда добираться?» — спросил Фродо. «Как я тебе скажу?» — вопросом на вопрос отвечал маг. «Смотря по тому, что нас по дороге ждет. Если прямо идти, да если удача не отвернется, не меньше сорока миль». Отдыхали недолго. Всем безотчетно хотелось отойти подальше от ворот. В левой руке шагавшего впереди Гендельфа мерцал жезл. В правой он сжимал гламдринг. За ним сияющими глазами шел Гимли. Дальше тоже с обнаженным мечом настороженно ступал Фродо. Клинки были темны. Это успокаивало, ведь мечи, сработанные древними эльфийскими кузнецами, светятся, окажись поблизости орки. За Фродо следовал Сэм, за ним Леголас и другие хоббиты, потом Боромир, а замыкал шествие хмурый и молчаливый Арагорн. Несколько раз коридор поворачивал, а затем начался долгий спуск. Воздух заметно потеплел, стало душно, но никакого запаха, как бывает в замкнутом помещении, не ощущалось. Наоборот, несколько раз по лицам скользнули струи холодного воздуха из каких-то щелей или проходов в стенах. Их встречалось немало. В слабом свете жезла Фродо иногда различал по сторонам лестницы арки и переходы. Они возникали то справа, то слева, Путались, и решительно никакой возможности запомнить дорогу Фродо не видел. От Гимли помощи Гэндальфу пока было немного. Разве что стойкое мужество, исходившее от гнома, подбадривало идущих. Темнота не тревожила его совершенно. Иногда Макс, сомневаясь в выборе пути, советовался с ним, но решение неизменно принимал сам. Подземелья Мории своими колоссальными размерами превосходили самые смелые представления Гимли сына Глоина, хоть он и происходил из рода подгорных гномов. Давнее путешествие, совершенное в земных недрах, мало помогало Гэндальфу. Но даже во мраке, несмотря на все повороты, он ясно понимал, куда идет и куда хочет идти. И пока попадались галереи, ведущие в нужном направлении, Маг не останавливался. При очередной задержке, пока Гэндальф с Гимли перешептывались о чем-то, Арагорн сказал остальным. «Не бойтесь. Я бывал с ним во многих путешествиях, хоть и не в таких потемках. В Ривенделле вам могут рассказать о нем и вовсе невероятные вещи. Он с пути не собьется, лишь бы путь существовал. Мы боялись, не верили» а он привел нас сюда и выведет, чего бы это ни стоило ему самому. Дорогу он находит лучше кошек королевы Берутиель. Действительно, отряду повезло с проводником. У них не было топлива, они не успели заготовить факелы, в отчаянной спешке у ворот многие вещи оказались забыты. Без света жезла они не прошли бы и фарлонга, Кроме бесконечных разветвлений, время от времени попадались дыры, провалы, а может, колодцы прямо на дороге. Встречались трещины, которые приходилось перепрыгивать, пока Мак светил. Одна, например, оказалась шире семи футов, и Пиппин долго собирался с духом, прежде чем перескочить «пропасть», как он назвал ее. Впрочем, не так уж он был неправ. С одной трещины едва доносился шум большой текущей воды — — Вот веревка-то, — пробормотал Сэм, — знал же, что понадобится. Все эти досадные мелочи отнимали немало времени. Путникам казалось, что они давно блуждают во тьме, у корней гор. Это была уже не просто усталость, но мысль остановиться, отдохнуть, почему-то не радовала. Да, спасение у ворот, еда, глоток миру вора взбодрили Фрода на время — Но теперь на душе у него снова лежала тяжесть, вот-вот готовая прорасти страхом. Элрон исцелил его рану, но бесследно она не прошла. Чувства хоббита обострились, и теперь его сильно угнетала невозможность видеть. Впрочем, довольно скоро Фродо заметил, что видит в темноте много больше других. Кроме Гэндальфа, конечно. И кольцо... Кольцо на шее, на тонкой цепочке, иногда наливавшееся тяжестью. Он ощущал некое неопределенное зло впереди и зло, идущее следом. Но он молчал, только крепче сжимал рукоять жала и упрямо шел и шел вперед. Идущие позади почти не разговаривали. Только шаги слышал Фродо впереди и за спиной. Глухой стук башмаков Гимли, тяжелый поступь Боромира, легкий шелест шагов Леголаса и почти такой же неслышный топоток хоббитов, а в конце — мерный четкий шаг Арагорна. Если отряд останавливался, наступала тишина, но со временем обостренный слух Фрода начал улавливать и еще кое-что. Как будто шлепанье мягких босых ног по камню. Оно не было ни близким, ни громким, так, едва различимые звуки на самом пределе слышимости. Но раз начавшись, они непрестанно сопровождали отряд. Эхо? Нет, не эхо. Когда все останавливались, оно еще шлепало чуть-чуть, и только потом стихало. В море они вошли ночью. А теперь шли уже несколько часов с короткими передышками, но тут Гендельф впервые озадачился надолго. Впереди широкая темная арка расходилась тремя галереями. На первый взгляд все три вели на восток, но левая зарывалась вниз, правая — вверх, а средняя, хоть и казалась горизонтальной, настораживала узостью прохода. «Хм... Совсем не помню этого места...» пробормотал Гэндальф, останавливаясь. Он поднял жезл, надеясь отыскать на своде какие-нибудь знаки или надписи, но ничего не нашел. Тогда он сказал сам себе. «Нет, слишком устал, чтобы не ошибиться. Да и все устали, наверное. Ночь еще не кончилась, остановимся здесь. Снаружи миновала полночь, луна скоро зайдет. Бедный Бил." — вспомнил Сэм. — Как-то он там. Интересно, удалось ему от волков удрать? Слева от арки обнаружилась каменная дверь. Полуприкрытая, она легко распахнулась от несильного нажима. За ней, кажется, находилась небольшая зала. — Осторожнее! — крикнул Гэндальф, останавливая Мерри с Пиппином, бросившихся вперед. Хоббиты так обрадовались хоть какому-нибудь укрытию, да еще с дверью, что совершенно забыли об опасности. Уж очень не хотелось спать прямо посреди открытой галереи. «Осторожнее!» — повторил маг. «Вы же не знаете, что там внутри!» «Пустите-ка меня!» Он боком протиснулся в дверной проем, остальные вошли следом. «Вот!» — Гэндальф указал жезлом на середину комнаты. У его ног чернела большая круглая дыра. Обрывки цепей свисали вниз, пол вокруг был усыпан каменными обломками. «Один из вас неминуемо загремел бы туда», — негромко сказал Арагорн, стоящему рядом Мэри. «И сейчас все еще гадал бы, когда же будет дно. У нас есть проводник. Вот пусть он и идет первым». «Здесь располагалась стража», — заявил Гимли. «А это колодец». — Крышка разбита, надо быть поосторожнее в темноте. С первой же минуты колодец неодолимо притягивал Пиппина. Пока остальные разворачивали одеяло и устраивались на ночлег под стенами, он на четвереньках подполз к краю и заглянул внутрь. Из невидимых глубин поднимался ток холодного воздуха. Повинуясь внезапному порыву, Пиппин подобрал с пола камень и отпустил его над дырой. Сердце хоббита успело стукнуть много раз, прежде чем снизу пришел звук. Сначала донеслось едва слышное плюх. Видимо, камень упал в воду. Но потом звук пошел гулять по стволу колодца, отражаясь от стен. — Что там? — вскинулся Гэндальф. Пиппин, замирая, сознался и даже в темноте разглядел гневно сверкавшие глаза мага. Туковская дурость!» — с досадой проворчал Гэндальф. «Когда ты сообразишь, наконец, что мы не на прогулке? В следующий раз прыгай туда сам, меньше хлопот будет!» «А теперь тихо!» Несколько минут стояла тишина, а потом из глубины снова пришел звук. Теперь это были слабые удары. том тап тап-тум. Эхо повторило их и снова раздалось. топ тум топ там тап тап тум Это напоминало слабые, беспокойные сигналы, но больше они не повторялись. — Либо я никогда раньше не слышал ударов молота, либо это они и есть, — убежденно произнес Гимли. — Да, похоже, — согласился Гэндальф. «Ох, не нравится мне это!» «Может, конечно, дурацкий камень Перегрина здесь и ни при чем, но вполне возможно, он разбудил что-то, чего лучше бы не беспокоить!» «Я вас очень прошу всех!» — сердито сказал маг. «Поменьше глупостей! Нам надо отдохнуть!» «А ты, Пиппин, в награду подежуришь первым!» Гэндальф завернулся в одеяло и замолк. Несчастный Пиппин уселся в кромешной тьме у двери, но мысли о колодце словно преследовали его. Воображение рисовало лезущих из дыры чудищ. Он с трудом сдерживался, чтобы не закрыть ее хотя бы одеялом, но и двинуться в ту сторону не смел. Ведь Гэндальф не велел. Правда, Гэндальф спит. Гэндальф не спал. Он глубоко задумался, припоминая малейшие подробности своего предыдущего путешествия в подгорном царстве и тревожно обдумывая наилучший вариант завтрашнего пути. Любой ошибочный поворот мог привести отряд к гибели. Через час он встал и подошел к Пиппину. «Иди-ка спать лучше». В голосе мага не чувствовалось ни малейшего раздражения. «Мне все равно глаз не сомкнуть». Посижу лучше по караулю. Я знаю, в чем дело. Бормотал он, усаживаясь возле двери. Покурить нужно. Я трубки не доставал от самого Карадроса. Последнее, что увидел Пиппин, засыпая, темный силуэт мага и нависший над трубкой нос, высвеченные короткой вспышкой, прикрываемой полой плаща. Гендальф разбудил их часов через шесть. «Пока я тут сидел», — объявил он, — путь определился. «Средняя галерея мне не нравится, из левой плохо пахнет, мы пойдем по правой. Будем подниматься». Еще восемь часов, не считая двух коротких остановок, шли без помех. Впереди, напоминая блуждающий огонек, качался слабо светящийся кончик жезла. Галерея полого, но неуклонно поднималась. По мере продвижения она становилась все шире, пол был ровный, без ям и трещин, даже боковых ответвлений почти не встречалось. Видно, они таки попали на какую-то главную дорогу и двигались куда быстрее, чем прошедшей ночью. Спрямленный пройденный путь составил бы не меньше 15 миль, а учитывая всякие повороты и изгибы, около 20 Почему-то подъем приободрил Фрода, но ощущение тревоги не отпускало. А сзади, далеко за отрядом, за эхом их шагов, он опять слышал призрачное шлеп-шлеп. И оно-то эхом не было. Переход определялся расстоянием, которое могли пройти без отдыха хоббиты. Пора уже было подумывать о месте для ночевки, но тут стены и справа, и слева внезапно исчезли. Из-за спины тянуло теплым воздухом, а лицо холодило непроглядная тьма. Путники остановились и столпились возле мага. Гэндальф довольно усмехнулся. — Я оказался прав, — похвалил он сам себя. — Мы выходим к обжитым местам. До восточной стены недалеко теперь, только мы очень высоко поднялись — Куда выше росных порогов. Сейчас мы в каком-то большом гроте. Я, пожалуй, рискну прибавить света. Он поднял жезл. Короткая вспышка заставила отпрянуть огромные тени, высоко над головами высветив свод, опирающийся на мощные колонны. Зал был пуст. Странно поблескивали темные полированные стены. На другом конце чернели три арки. Большего заметить никто не успел. «Пока хватит», — проговорил Гендельф. «В таких залах обычно бывали окна, врезанные в склоны горы, такие световые шахты, но снаружи ночь, до утра ничего не определишь. Если я не ошибаюсь, утром увидим свет. Я предлагаю передохнуть. Большая часть пути уже позади». Заночевать решили в углу зала, где поменьше досаждались сквозняки. Ветерок тянул из восточной галереи. Когда все улеглись, вплотную подступили темнота и тишина. Особая подземная темнота и глухая ватная тишина. Чувство одиночества, затерянности в этих бесконечных печальных залах, переходах, лестницах охватило хоббитов. Смутно страшные легенды о Мории, когда-то слышанные на родине, оказались на поверку игрушечными по сравнению с молчаливыми подземными пространствами, хранящими и ужасы, и чудеса настоящие. Ну, и толпище гномов, должно быть, потрудилось здесь когда-то, прошептал Сэм. И каждый хлопотал, как барсук и хлопотал лет пятьсот, если не больше. Ведь скала же, она ж твердая. А зачем? Неужто можно жить в этих темных норах? — Это не норы, — подал голос Гимли, — это великое царство и сердце подземного мира. В те времена темноты не было. Свет, великолепие — вот воспоминания о Мории, оставшиеся в песнях. Внезапно гном встал и глубоким голосом, мгновенно породившим эхо под сводами, запел. Был юным мир в тиши времен, Был лик луны незатенен, Когда в величии и благом Явился Дарин, первый гном. Средь безымянных гор и рек, Бродя один, он их нарек. Он устремил пытливый взор В глубины девственных озер, Где звезды вспыхнули светло, Короной увенчав чело. Был светел мир в тиши времен. Могучи были Нарготронд и Гондолин, Чьи короли еще в пучину не ушли. Был ласков гром, был ветер мил, В день Дарина был светел мир. Глезной престол его стоял В чертогах скальных, Тронный зал венчал золотой чеканный свод, Сплетень рун хранили вход. Сиянье солнца, блеск луны В кристальный свет воплощены Не омрачались никогда в благословенные года. Там гулкий молот бил в металл, И искр алмазный рой взметал, Резец искусный в недрах скал Узор по камню высекал. Черток мерцающий хранил, опал и жемчуг, и берил, И в ночь дышал кузнечный мех, творя сверкающий доспех. Был счастлив дарина народ, и дни, и годы напролет Пел свет подземных тех земель неутомимый министрель. Но мир померк в мгле времен, глухой бедою замутнен, Смолк-молот ныне, песнь нема, В горах владычествует тьма, Там страх лежит, тяжел, угрюм. О море, о казадум, Но в глубине угасших гор Хранит корону глубь озер, Пока в иные времена Не встанет Дарин ото сна. — Здорово! — восхитился Сэм. — Я бы выучил. У моря, у Казадум. Эх, как представишь все эти огни, темнота еще горше становится. Послушай, Гимли, а золото и драгоценности эти, они тут так и лежат? Но Гимли не ответил. Он слишком много вложил в песню и не хотел разменивать высокие чувства на обсуждение презренных деталей. — Нет здесь драгоценностей. — ответил за него Гэндальф. — Орки все начисто выгребли, по крайней мере, на верхних выработках. А после ухода гномов нижние горизонты затопила вода. Да и кто бы осмелился туда сунуться? Ужас глубин, надежный страж. — А чего ж тогда гномы так вернуться хотят? — удивился Сэм. — Это все мифрил, — пояснил Гэндальф. Слава море не в золоте или камнях. Гномы занимались ими развлечения ради, и не в железе. Оно для гномов слуга и помощник. Конечно, и то, и другое здесь есть, но ради них никто не стал бы зарываться так глубоко. Здесь и больше нигде в мире водится морийское серебро. Его еще называют подлинным серебром, а по-эльфийски... Митриль. У гномов есть для него свое название, но они никому его не поведали. Ифрил был в десять раз дороже золота, а сейчас и вовсе бесценен, изделий из него на поверхности осталось совсем мало. Жила идет на север, а у корней Карадроса уходит в глубину. Даже орки не осмеливаются продолжать добычу после всего случившегося. Именно Мифрил положил начало богатству гномов, но он же и погубил их. Гномы зарылись слишком глубоко и потревожили ужас глубин. Потом его назовут погибелью Дарина. Почти весь Мифрил, добытый гномами, захватили орки. Конечно, он попал к Саурону. Об этом Металле мечтали многие... Он ковкий, как медь, легко полируется, а после обработки становится тверже закаленной стали. На вид схож с серебром, но в отличие от него не тускнеет. Эльфийский Итильдин сделан на основе Мифрила. Когда-то Торин подарил Бильбо кольчугу из Мифрила. Любопытно, какова ее судьба. Небось пылиться до сих пор в Микорыцком матом доме. — Что? — разом выходя из своего возвышенного молчания, вскричал Гимли. — Кольчуга из морейского серебра? Да это же величайшая драгоценность! — Да я-то знаю, — улыбнулся во тьме Гэндальф. Только Бильбо говорить не стал. Сейчас она стоит дороже всего Шира со всем содержимым. Фродо молча сунул руку под рубашку и потрогал кольчугу. Его потрясла мысль о надетой на нем стоимости всего Шира. Интересно, знал об этом Бильбо? Почему-то Фродо был уверен, знал и очень хорошо. Вот поистине великодушный дар. Мысли хоббита наконец-то оторвались от мрачных подземелий, уносясь в Ривенделл, к старому Бильбо, и еще дальше в засумки прежних счастливых дней. Всем сердцем желал бы он снова оказаться там, выкосить лужайку или просто побездельничать среди цветов и никогда не слышать ни о море, ни о мифриле, ни о кольце. Фродо нес дозор. Спутники его засыпали один за другим, И сердце Хоббита постепенно сковывал страх. Ладони похолодели, на лбу выступил пот. Он напряженно прислушивался. Целых два медленных часа он слушал, слушал, только слушал, но не услышал ни звука. Его уже скоро должны были сменить, и тут, в дальнем конце зала, примерно на месте западной арки, Фрода почудились два близких огонька. Две бледные световые точки, очень похожие на чьи-то глаза. Он вздрогнул. «Задремал я, что ли?» — подумалось ему. «Точки пропали». «Наверное, задремал», — решил Фродо, встал, протер глаза и не садился больше, пока его не сменил леголас. бит лег, угрелся под одеялом и быстро заснул, но и во сне продолжал слышать тихий неразборчивый шепот и видеть бледные пятна света. Когда Фродо проснулся, вокруг тихо разговаривали, а сверху прямо на лицо падал тусклый свет. Он проникал через отверстие в высоком своде над восточной галереей. Еще один световой столб слабо мерцал в северном конце зала. Фродо сел. — Доброе утро! — приветствовал его Гэндальф. — Настоящее утро! Видишь, я не ошибся. Мы в верхних восточных горизонтах. Думаю, еще до конца дня мы должны увидеть от восточных марийских ворот заповедные воды Зеркального. — Хорошо бы! — согласился Гимли. — Теперь я видел морею великое подземное царство. Но она стала темной и страшной. Никаких признаков моего народа нет и в помине. Я даже начал сомневаться, приходил ли сюда Балин вообще. Сразу после завтрака Гэндальф принялся подгонять их. «Конечно, мы все устали», — говорил он, — «но лучше отдохнуть снаружи. Надеюсь, никто не рвется провести под землей еще одну ночь». «Нет уж, хватит», — решил за всех Боромир. «По какой дороге пойдем? По Восточной?» «Можно бы и по ней», — как-то не очень уверенно согласился маг. «Я еще не знаю точно, где мы. Сильно сбиться я не мог, а коли так, выход лежит ниже и северней. Может быть, туда и можно попасть восточной галереей, но сначала мне хотелось бы осмотреться. Я бы попробовал северный штрек. Может, там есть окна?» Вслед за магом все прошли под северной аркой. Вскоре действительно впереди стало светлеть. Еще через несколько шагов показалась полуоткрытая каменная дверь. Свет падал из-за нее. Конечно же, они вошли. Большой квадратный грот освещался рассеянным тусклым светом, но отвыкшим глазам путников он показался ослепительно ярким. В толстом слое пыли под ногами что-то с дребезгом перекатывалось. В верхнем восточном углу был пробит глубокий наклонный световой колодец. На его дальнем конце виднелся маленький, с носовой платок, кусочек голубого неба. Столб света падал на каменное возвышение посреди грота с верхней плитой, сработанной из белого камня. «Похоже на надгробье», — пробормотал Фродо и наклонился к плите, уже не сомневаясь в правильности своего предчувствия. Гэндальф быстро подошел к нему. плиту испещряли глубоко высеченные руны. — Дайрон, язык Древней Мории, — сказал Гэндальф. — На языках людей и гномов здесь выбита надпись. — Балин, сын Фундина, государь Мории. — Значит, он умер, — промолвил Фродо. — Я так и знал. Гимли... Молча опустил капюшон на лицо.